Часть вторая. Суд Божий. Глава 1. Допрос Бобровой. Ещё раз мне приходилось распутывать завязку этого необыкновенного преступления. Была ли Боброва действительно виновна и в какой мере? Или какие-нибудь несчастные обстоятельства сложились для неё таким образом, что принудили принять вину на себя? Вот что прежде всего предстояло разъяснить следствию. Очевидность доказательств против Ичалова не позволяла сомневаться, что он участвовал в преступлении. Поэтому при исследовании дела мне предстояло требовать от самой Бобровой доказательств, что не Ичалов убил Руслана, а она была убийца. Против обыкновенного порядка, по которому от подсудимого требуется доказательство его невинности, В настоящем случае приходилось просить Боброу доказывать, что она виновна. Была ли она в нормальном состоянии, когда произносила своё необыкновенное признание? Каким образом молодая девушка из хорошего семейства могла решиться на такое преступление? Каким образом могла она совершить его в среди такого многочисленного общества и так искусно схоронить концы, что до её собственного признания На неё не могло падать никакого подозрения. Подтвердит ли она своё признание на допросе? Не отопрутся ли они оба? Я начал следствие и тем, что поехал к Боброву, взяв с собой Расыльного. Слуга провёл меня прямо в его кабинет, он сидел перед письменным столом и что-то писал. Вы говорили мне как-то о пропавшей и нашедшейся у вас бритве, обратился я к нему. Не позволите ли вы мне взглянуть на неё? Очень жаль, что вы не захотели её видеть. Теперь я не знаю, буду ли в состоянии её отыскать. Тархов говорил мне, что вы её опечатали и спрятали. Прошу вас не скрывать её, в противном случае я буду вынужден сделать у вас обыск. Бабров замялся, но, видя, что дальнейшее запирательство бесполезно, сказал: "Вероятно, она здесь, в письменном столе". Действительно, в правом ящике того самого стола, за которым он сидел, лежала запрятанная бритва, завёрнутая в почтовую бумагу, завязанная и запечатанная. Позвольте попросить у вас также футляр, в котором она прежде хранилась, и другую бритву, составляющую с этой пару. Всё это он мне подал. Где находится теперь ваша сестра Анна Дмитриевна? Я её свёз к нашей тётке Ефремовой, в двух шагах отсюда в доме Руфа. Вы живёте с ней вдвоём? Нет, с нами обыкновенно живут мать и отец, которые теперь в деревне. Заезжала ли ваша сестра вчера домой или прямо из судна вы её отвезли к тётке? Её привезли ко мне ночью из судна. Сегодня утром я её свёз к Ефремовой, там ей покойнее. Я отправился к тётке Бобровой. Дом ли госпожа Ефремова, спросил я у служанки, которая открыла мне дверь. Дом, опожаловать. Несколько минут я прождал хозяйку, наконец она вышла. Не у вас ли Анна Дмитриевна Боброва? Была у меня, но теперь её здесь нет. Она уехала к дяде своему, Гамельману. Где он живёт? Возле пруда в доме Бриля. Я поехал в дом Бриля, а по дороге зашёл к себе и спрятал бритвы. Гамельманы я застал за завтраком. Он засуетился, приказал, чтобы подали лишний прибор, и попросил меня принять участие в его трапезе. Извините, мне некогда. Не здесь ли ваша племянница? Какая пачка? У меня их полгорода. Емма здесь только что ушла с женой гулять. Нет, Анна Дмитриевна Воброва. 5 минут ранее вы бы её застали здесь. Она приезжала ко мне Давичес Ефремовой. И осталась была у меня погостить, но сейчас был здесь её брат и увёз её с собой. Я опрометью бросился к Боброву, но уже не застал его дома. Я отправился к полицеймейстеру. Скоро вся полиция была поднята на ноги. Городовые хожалы и пристава разъехались в разные стороны искать Боброва. Ясно было, что брат хотел скрыть сестру свою. Сам я между тем поехал в тюремный замок Качалову. Когда я вошёл в его камеру, он сидел на деревянной кровати, облокатившись о подушку. Небольшое круглое окно под самым потолком едва освещало его комнату. Воздух был очень тяжёлый. Я сел подле него на кровать. "Надеюсь", сказал я, "что вы, господин Ичалов, скажете теперь всю истину. Боброву вы уже допросили?" Нет ещё. Так я отказываюсь отвечать. Пусть она прежде меня даст своё показание, а там я расскажу всё, что знаю. Как мне настаивал я, но и Чалов остался при своём решении. Позвав смотрителя, я поручил ему усилить надзор для предупреждения какого бы то ни было свидания арестанта с посторонними лицами. Я вернулся домой. А побеги Бобровы я не беспокоился. Я был уверен, что её скоро представят к следствию. Однако к 7 часам вечера её ещё не было. Я вышел пройтись по улице, приказав, если её привезут без меня, оставить с провожатыми в приёмной. Но едва только я прошёл шагов 50, как увидел тройку в овесяпур, приближавшуюся к моему дому. В санях сидели трое: Матв Какорин и Анна Дмитриевна. "Откуда", спросил я, Лошадь у вас в мыле из села Гуслицы. Как? Из-за 9 верст? Да. Мы вошли в приёмную. Только с трудом можно было узнать пленницу. Куда ни вался её румянец. Лицо было истомлено. Заплаканные красные глаза опухли, она едва держалась на ногах. Усадив её в кресло, я спросил, не желает ли она чем-нибудь подкрепить себя. Она попросила оставить её одну на несколько минут, мы вышли. Я послал Какорина пригласить двух понятых, которых через другое крыльцо провели в мой кабинет и поставили за ширмами. Между тем полицеймейстер рассказывал мне следующее. Часов до двух полиция не могла наpastный на её след. Утром она была у нескольких из своих родственников и после всех у дяди своего Гамельмана. Откуда уехала с братом, но куда никто не знал. Прохожие видели на улицах тройку лошадей с двумя седоками. Кокорина и несколько полицейских взяли верховых лошадей и пустились в погоню по разным дорогам. Беглецов настигли в селе Гуслицы и привезли сюда. На вопросы Кокорина, куда Боброва намеренно было уехать, она отвечала, что не знает, и ехала туда, куда вёз её брат. Я попростился с полицмейстером Какориным и пригласил Анну Дмитриевну войти в мой кабинет. Увидев секретаря, она сказала: "Здесь есть постороннее лицо, нельзя ли нам остаться вдвоём?" Секретарь, по моему знаку, вышел из комнаты. Затем, опустившись в кресло, она начала так: "Я не по своей воле уезжала отсюда. Даю вам слово, что я исполняла только желания моего брата. Он думал меня этим спасти". Меня шли липосадили в сани. Прошу вас только не подвергать моего брата ответственности. Будьте спокойны. Но я должна сознаться, что под влиянием быстрой езды, свежего воздуха, при виде спокойных и весёлых лиц, идущих по улицам, во мне явился страх потерять свободу. Я не хотела бежать, но была рада, что меня увозят. Этим я как бы очищалась перед своей совестью в том, что вновь покидаю Ичалово на произвол судьбы. И зачем я не бросилась под лошадей, зачем пожалела жизнь? Бог остерёг вас. Вы ещё не выполнили своего долга, вы ещё не договорили вчерашних слов ваших. Она сделала нетерпеливое движение, точно упрекая себя за эту откровенность, и опустила глаза. "Вспомните, что в ваших руках судьба не винна", сказал я. Она подняла голову, подумала немного и спросила: Чего вам от меня ещё нужно? Вчера я всё сказала. Вы сообщили только факт. Суду нужны подробности. Я попрошу вас рассказать, теперь, каким образом совершено вами убийство. Она снова опустила голову низко-низко и перебирая руками складки своего платья, думала. Я не мог видеть её лица, но догадывался, что нерешительность овладевала ею. Через минуту она посмотрела на меня пристально, подавила вздох и, повернув лицо в сторону, сказала: "Я могла и о говорить себя. Чего вам от меня нужно?" Вдруг вскрикнула она и впилась в меня блестящими глазами. "Я исполнитель Ан Дмитриевна", сказал я мягко. "Верховного правосудия?" "Да, правосудия. Но разве мало вашему правосудию того, в чём я созналась?" Оно хочет подробностей и воспоминаний. Оно хочет, чтобы я душу перед ним вывернула, чтобы я пережила вновь. Нет, не будет этого. У вас нет доказательств. Я подошёл к несгораемому шкафу, достал бритвы и положил их на стол. В этом футляре одна из бритв вашего брата, сказал я. В запечатанном свёртке находится совершенно подобное бритва, составляющее с этой пару. Так что же? Это и бритва изрезана Русланова. Почему же именно этой? На ней её кровь, на ней волосы из её брови. Как же вы докажете, что на бритве её кровь? Это докажет врачебное ведомство. Как же оно узнает, чья это именно кровь? И почему из того, что на бритве кровь, можно заключить, что я убийца? Вот вам другое доказательство, сказал я, показывая записку, отобранную у мадистки Мазуриной. Я не знаю этой записки. Записка выпала из кармана вашего платья, которое переделывалось у Мазуриной после бала. Я где-то читала, что одного убийцу нашли по пуговице, оторвавшейся от его жилета. Вы должны быть уголовных романов насчитали, и подбираете всякий вздор. Я ничего больше не скажу вам. Она замолчала и упорно стала смотреть в сторону. Я, конечно, не могу заставить вас говорить. Не угодно ли вам удостоверить вашей подписью, что вы отказываетесь дать показания? Не желаю. Я вышел в переднюю и сделал распоряжение о том, чтобы ко мне немедленно доставили арестанта Ичалова. Появлении его, казалось мне, должно дать другое направление показаниям Бобровой. Мы оба молчали. Она то вставала и подходила к окну, то садилась снова. Я раскрыл книгу и старался читать по временам, взглядывая на неё. Она распоймал меня на этом и усмехнувшись сказала: "Какой интересный этот аттет". Я промолчал. Прошло около получаса. Наконец раздался звонок, за ним послышались в передней шаги и тяжёлые удары ружейными прикладами о пол. Двери широко растворились. И в кабинет вошёл Рестант в сером шениле. За Рестантом вошли двое конвоирных с ружьями. И Чалов взглянул на Баброву. Боже мой, глухо проговорила она и закрыла лицо руками. Угодно ли вам, начал был я. Уведите его ради Бога, сказала она. Не отрывай рук от лица, я всё скажу. Бог вам судья. сказал Ичалов. Я дал знак, чтобы арестанта вывели. Несчастный, и всё это я наделала, сказала она, открывая лицо и смотря на дверь, в которую вышел Ичалов. Не довольно одной убить двух? Она точно думала вслух произнося эти слова. Прошло несколько минут, прежде чем она собралась с духом и сказала, что зарезала Елену и что письмо писано её рукой. Она заговорила быстро, нервно, точно желала поскорее отделаться от допроса. Совершив преступление, я скрылась в уборной и вышла к убитой тогда, когда там собралась уже толпа народа. Я думала избежать подозрений, но вид убитой я вынести не могла и лишилась чувств. Но как же вы её зарезали? Каким образом вы изморозили кровью вашего платья? Она танцевала в зале, а я осталась в уборной, которая подле её спальни. Несколько раз я выходила в коридор, чтобы посмотреть, не открыт ли окно, как это всегда делалось во время танцев для освежения воздуха. Наконец, лакей открыл окно. Он меня не заметил, я стояла за углом. Он ушёл. В соседних комнатах никого не было. Я подошла к окну и кашлянула. Это был условный знак. И Чалов по лестнице спустился с крыши. остановился против окна и поднул мне письмо, которое у вас в руках. Взяв письмо, я сказала ему: "Подождите, только берегитесь, чтобы вас кто-нибудь не заметил", и затем ушла в уборную. Вы хотели подкинуть это письмо Руслановой? Нет, погодите, это ужасно. Я стала ожидать прихода Елены. Скоро я услышала её шаги. Она вошла в комнату, которая освещается стеклянной крышей. Я прошла в коридор, И стало между растворенным окном в сад и растворенным окном в эту комнату. Елена сидела спиной ко мне на кушетке. Откуда вы знали, что она непременно придёт в это время? Я перед вальсом сама попросил её прийти в эту комнату под предлогом, что мне нужно передать ей тайну. Я просил её прийти именно во время танцев. Как же она не заметила Ечалова? Он поднялся выше по лестнице. Нуж Я достала тогда бритву. Откуда? Из кармана. Я её раскрыла и, протянув руку через окно, изо всей силы нанесла ей несколько ударов в лицо и в шею. Она вскрикнула. Я сорвала с головы её диадему и вместе с бритвой, бросив её за окно в сад, скрылась в уборной. Бритву вам подлычалов? Нет, я привезла её с собой. Зачем же тут был Ильичалов? Чтобы передать мне письмо. Да, но у вами самим написано. Да. От чего же вы не могли привести его с собой? Боброва хотела что-то ответить и остановилась. Видно было, что в ней опять рождаются колебания и что она готова ещё раз изменить направление своих показаний. Желая это предупредить, я сделал вид, что не придаю этому вопросу особого значения и спросил у неё, каким образом Ичалов решился взбираться ночью на крышу чужого дома. И лест по лестнице для того только, чтобы подать вам письмо. Его могли заметить, схватить, и ему во всяком случае предстояла большая ответственность. Избегая его взгляды, я опустив глаза в землю, Бабро отвечала. Ещалов любил меня, я этим воспользовалась. Он сделал бы всё для меня. Я не объяснила ему, зачем мне было нужно, чтобы он подал мне письмо. Я сказала ему только, что прошу его об этом. что для меня это очень важно. Я была уверена, что он это сделает, и он сделал. Зачем же вам нужно было присутствие Ичалова? Вопропов помолчал с минуту и потом сказал: Неужели вы так недогадливы, что вам всё надо объяснять? Я обязан обо всём вас расспросить. Во всём? Ну не взводите. Я думала, что Ичалова непременно заметят и что подозрение пойдёт на него, а не на меня. Я вздохнула от этого признания. Она заметила это и опустила голову. Я всё предвидела, продолжала она как-то механично, и всё обдумала. Вам кажется это невероятным, невозможным в такой молодой девушке, как я. Но это было. Довольно с вас. Нет, я должен просить вас ещё многое объяснить мне. Что же вы хотите ещё знать? Каким образом Уйчалова казались бриллианты, которые он протул Аарону? Он поднял диадему и бритву, когда я их бросила в окно, и унёс домой. Бритву он возвратил мне на другой день, так как это была бритва брата, и я торопилась положить её на то место, откуда взяла, чтобы не возбудить подозрений брата. Диадема осталась у Уйчалова, и что он с ней сделал, я не знаю. Для чего вы сняли диадему с убитой и бросили её в сад? Опять вы не догадываетесь. Неужели вы всегда так допрашивать? Неужели ваша голова отсутствует в то время, когда вы так пытаете? Это было даже оскорбительно. Я невольно покраснел. В самом деле, для чего расспрашивать о том, что их бестовой ясно? Она хотела, чтобы у Ичалова осталось в руках ули́кко, чтоб побудило вас совершить преступление. Русланово была моим врагом. Она отняла у меня того, которого я любила так же, как меня любит Ичалов. Она сделала это только из одного тщеславия. Я решилась ей отомстить, и я отомстила. Как оскорблённая женщина, я имела право на эту месть. Лучше пускай лишила бы она меня жизни, чем отнять у меня того, кого я так пламенно любил. Я её зарезала за это. Признав последние слова, она сделала движение рукой, как будто наносила удар. Глаза её сверкали. В эту минуту, когда она с такой уверенностью утверждала за собой право на жизнь своей соперницы, Баброва была необыкновенно хороша. Такой должна была быть Юдифь, уизголовела ферно. Под огнём её взоров я невольно опустил глаза. Эта девятнадцатилетняя красивая девушка, думал я, уже дважды убиться. умерсфляя Русланову, она разрушала жизнь влюблённого в неё самого Ичалова, и чтобы спасти себя, тянула его в петлю. Вы давно уже любили Петровского, спросил я у неё. Он был моим женихом. Почему же свадьба ваша расстроилась? Почему Русланова стала его невестой? Её здесь не было, когда я стала невестой Петровского. Она была ещё в институте, приехала сюда 6 месяцев назад, видя мои успехи в свете, она мне завидовала и ревновала ко всем. На каждом шагу она старалась чем-либо уязвить меня, и видя, что усилия её тщетны, прибегла к последнему средству решилась отнять у меня жениха, которого я страстно любила. Ей помогло её богатство, и она стала его невестой. Оскорблённое чувство любви требовало мести, я отомстила. Почему же вы всю вину свалили на неё? Не следовало ли вам негодовать скорее на жениха, не сдержавшего своего слова? Его соблазнили богатством. Я уверена, что и до сих пор ещё он меня любит. Однако довольна, довольна. Вы видите, как я устала, я не могу больше отвечать. Вы теперь знаете всё. Записав её показания, я поддал ей протокол для прочтения. Было уже около 12 часов ночи. Она его долго рассматривала. Сделав несколько поправок по её указаниям, я спросил у неё: "Вы более ничего не желаете добавить к вашему показанию? Что же ещё я могу добавить? Нет ли чего-нибудь, что бы, по вашему мнению, могло служить в вашу пользу? Не желаете ли вы, чтобы я обратил особенное внимание к на какие-либо обстоятельства, которых я не имел в виду и которые могли бы облегчить меру вашей вины. Нет, снисхождения мне не надо. Долго вертела она перо в руках, прежде нежели решилась внизу показания поставить свою подпись. Слёзы ручьём текли на бумагу, когда она подписывала: Анна Дмитриевна Баброва. Я подписала свой смертный приговор. сказала Анна. Несколько мгновений я не смел нарушить последовавшее за этими её словами безмолвие. Она не раскаилась, но ей, видьму, было жаль расставаться со светом, в котором до сих пор её окружали только успех и удовольствие. Однако, что мне было с ней делать? Отпускать её от себя одну ночью нельзя было уже и потому, что по закону я должен был принять меры. к пресечению и способов уклониться от следствия и суда. Если показания её было справедливо, то она подвергалась лишению всех прав состояния и ссылке в каторжную работу. А меры обеспечения против обвиняемых в преступлениях, подвергающихся выше приведённому наказанию, закон указывает, между прочим, содержание под стражей, предписывая для приведения в исполнение этой меры принимать в соображение не только строгость угрожаемого преступнику наказания, но также силу представляющихся против него улик: возможность скрыть следы преступления, состояние здоровья, пол, возраст и положение обвиняемого в обществе. На этом основании мне предстояло отобрать от Анны Дмитриевны паспорт или подписку о неотлучке её из города или отдать под особый надзор полиции. или на поруки, или потребовать от неё залога, или же наконец подвергнуть домашнему аресту или тюремному заключению. Ограничиться первой мерой было бы недостаточно. Мог ли я быть уверен, что, дав подписку, она не скрыется, особенно имея в виду побуждение к тому её брата. Для приведения в исполнение двух последних мер требовалось предварительное исполнение некоторых формальностей, которые потребовали бы Достаточно у времени, которые ночью во всяком случае были не исполним. Я остановился на решении подвергнуть её домашнему аресту и составив в этом смысле постановление, вышел к Корину. Где бы, по вашему мнению, удобнее было содержать её под домашним арестом до завтра, спросил я. Да у неё на дому. Это невозможно. Я должен допросить её брата по вопросу обритьви. И он не должен знать её показания, поэтому оставить их вместе не считаю возможным. Не пустит ли в таком случае её к себе тётка её Ефремова? Это другое дело. Прикажите запряжке экипаж связить её к Ефремовой и приставьте туда надёжный караул. Анна Дмитриевна, выслушав моё решение, молча и покорно последовала за Кокориным. Скоро я услыхал стук отъезжающего экипажа. Я ушёл въ свою спальню, но едва только успёл заснуть, как слуга разбудил меня и доложилъ, что Какорин вернулся вместе с Анной Дмитриевной. Я оделся и вышел к ним. Ефремова не впускает къ себе въ дом госпожу Баброву. Она узнала о вчерашнем её признаніи и не желает её видеть. Она, кроме того, и слышать не хочет, чтобы у дверей её дома стояла полиция. езезжал к дяде Боброву и Гамельману, но ну и там хозяйка отказалась принять нас, говоря, что все комнаты заняты детьми и прислугой. Я не знал, что делать. Какорин напомнил, что у меня наверху есть свободная комната, в которой ночевал мой секретарь в том случае, если дела содержали его при мне до ночи, и которая теперь была пустой. Отослать Боброву в полицейскую контору, переполненную пьяными посаженными туда для вытрезвления было немыслимо. И мне пришлось остановиться на предложении Какорина. Другого выхода не было. Комната эта соединялась с приёмной витой лестницей. Её прибрали, а сосед мой, бывший свидетелем, прислал горничную. Анна Дмитриевна сидела всё это время на стуле, клонив голову и не обращая ни малейшего внимания на всё происходившее. Как Оринт проводил её наверх вместе с горничной и хотел запереть снаружи дверь на ключ, но замка не было. Тогда он посадил городового на нижних ступенях лестницы и ушёл. Чувствуя сильное утомление, я прилёг, одетый на диван в кабинете и думал о том, какие в самом деле могли быть доказательства виновности Бобровой, если бы она не призналась. И какие данные могли бы подтвердить это признание в случае сомнения в достоверности его? Я решил, что если Ичалов, не зная показаний Анны Дмитриевны, на следующий день подтвердит её слова, то уже и этих двух допросов будет достаточно для доказательства несомненности самого факта. С такими мыслями я закрыл глаза и скоро, кажется, заснул. Вдруг Слышу шаги в приёмной. Что-то скрипнуло. Вижу, дверь в мой кабинет растворилась, и из неё показалась чья-то голова. Лунный свет, ударявший в окна, осветил женскую фигуру. Я вглядываюсь. Это Анна Дмитриевна. Она постояла несколько мгновений посреди комнаты, осматривая свою белую одежду, потом подошла нерешительными шагами Ещё она на диване подле меня. Можно себе представить моё удивление. Сердце моё сильно билось. Я поднялся и не совсем ровным голосом сказал ей: "Анна Дмитриевна, зачем вы здесь? Каким образом вас пропустил сторож? С каким намерением вы пришли сюда?" "Я пришла просить вас освободить меня", проговорила она, пристально глядя мне в глаза. Там все заснули? И я пробралась в суденьким незамеченную. Я не ожидала вас здесь встретить. Я хотела только взять моё показание. Если бы я его нашла, я вышла бы на улицу, прибежала к брату и с ним уехала. Там наверху мне всё казалось, что подле меня Елена Русланова. Мне слышался её голос. Она стонала и звала меня по имени. Я пробовала ходить по комнате, и как будто успокаивалась. Налишь только я ложилась, опять её голос. Мне надо бежать. Отоприте мне двери, пустите меня. Посмотрите, я молода, мне жить хочется. Неужели я теперь же должна хоронить себя навеки? Отпустите меня. Ещё есть время. На улице темно, все спят, я уйду никем незамеченная. Неужели вам не жаль меня? Она пристально смотрела мне в лицо и, казалось, наклонялась ко мне. Голос её дрожал, движения становились не смело застенчивы. Тихо, точно крадучись, она овладела моей рукой и заговорила полушёпотом: "Отпустите меня. Что вам за прибыль в лишней женщине на скамье подсудимых? Хотите? Я ришусь на всё. Слышите? Я молодая и красива". Она сжимала мою руку. "Мне страшно одной", продолжала она шёпотом. "Я не уйду от вас". Луна заходит, сейчас будет темно. Надо было всё присутствие духа, чтобы выдержать эту сцену. Я говорил ей, чтобы она уходила, что просьбы её напрасны. Я старался высунуть бы деть свою руку из её руки. Она вдруг её бросила и точно престыжённая опустила голову и закрыла лицо руками. Пряди волос навислены на ей лоб, грудь тяжело дышала. Я услышал тихие рыдания, и затем она порывисто бросилась на пол, обхватила мои ноги и сквозь рыдания стала молить меня. Я молчал, чтоб было мне сказать ей. Я пробовал её утешить. Какой вы бежалостный, бессердечный, проговорила она более твёрдым голосом. Неужели ничем нельзя вас тронуть? Она взглянула на меня и тихо сказала: "Ничем, ничем". Потом медленно поднялась и глубоко вздохнула. "Успокойтесь, Анна Дмитриевна. Успокойтесь. Какие глупые слова вы говорите? Вы заучили их, успокойтесь? Не смерть от тысячи смертей ожидают меня, а вы говорите успокойтесь? Разве это возможно?" Я вывел её в приёмную и подвёл к лестнице, около которой спал городовой. Так ты ты стражиш арестованных, сказал я, расstalkивая его. Бобров сукором посмотрел на меня, проговорил что-то злобное и быстро поднялась наверх в свою комнату. На этот раз городовой сел, прислонившись спиной к двери, так что никто не мог выйти, не разбудив его.